Глава двадцать третья. Соня. «Твоя мама точно не будет против?» — спрашиваю Кима, пока мы поднимаемся в лифте. Она удивится, но против не будет. Когда лифт тормозит, я начинаю нервничать и крепче цепляюсь пальцами в лямку рюкзака. Присутствие мамы Кима меня одновременно и успокаивает, и нервирует, но я все же захожу следом за парнем в квартиру. Он старается не шуметь, но в коридоре неожиданно появляется свет. Я несколько раз моргаю, а затем замечаю в проёме женщину. Она действительно удивлена, смотрит на меня широко распахнутыми глазами, а затем переводит взгляд на Кима. «Привет», — говорит он с улыбкой. «Снова работаешь допоздна?» «Я... да, а ты... вы...» «Проходите». Она кажется такой же растерянной, как и я. Шаркая тапочками по полу, уходит вглубь квартиры. «Меня точно не выгонят?» – спрашиваю шепотом. Ким громко смеется, запрокинув голову назад, разувается и забирает рюкзак у меня из рук. Я молча следую за ним. Осматриваюсь по сторонам. Квартира небольшая, но стильно обставленная. Интересно, где я буду ночевать? Почему-то это начинает заботить меня только сейчас. «Что, если здесь нет отдельной кровати или дивана?» «Последнего, кстати, действительно нет. В гостиной я замечаю два больших кресла, небольшой столик, большой мягкий ковер и бескаркасное кресло размером с меня. Пожалуй, если в доме не окажется дополнительной кровати, я вполне смогу уместиться на нем. «Будете что-то пить?» – спрашивает мама Кима из кухни. «Как раз чайник вскипел. Ты как?» «Я бы не отказался, все равно спать пока не хочется». «Давай». По правде, пить чай с его мамой на кухне хочется меньше всего, но я решаю быть вежливой и соглашаюсь. Ким усаживает меня за просторный деревянный стол и подходит к маме, чтобы поцеловать ее в щеку. Я на несколько минут зависаю на этом жесте. Такое теплое отношение сына к матери заслуживает внимания и уважения». Даже я, будучи довольно близка с мамой, иногда этим пренебрегаю. «Вам что?» — интересуется она, повернувшись к нам лицом. «Мне кофе». Ким садится рядом со мной и откидывается на спинку стула. «А ты что будешь?» — Задает мне вопрос. «Тоже кофе». «Понятно», — улыбается мама Кима. «Кипяток в чайнике останется нетронутым». «Через несколько минут перед нами появляются небольшие чашки с кофе и два сосуда с молоком и сливками, а еще баночка с сахаром. Давайте я вас познакомлю», — говорит Ким, когда его мама садится за стол и ставит перед собой чашку с чаем. Его маму зовут Надежда. Она улыбчивая и, как мне кажется, скромная женщина. Даже если мое присутствие ей не по душе... Она об этом умалчивает и искренне улыбается, когда Ким представляет меня как свою подругу, с которой он учится в одном университете. Мне кажется, она не верит. Моя мама бы усомнилась, приведя я переночевать домой парня и назови его своим другом. «Можешь звать меня просто Надей». Она улыбается. «И без приставки тётя, пожалуйста». Я киваю, хотя прекрасно знаю, что не смогу. Мне, в принципе, будет сложно назвать ее по имени, поэтому планирую использовать вежливое «вы». Мама Кима неопределённого возраста. Ей точно больше сорока, учитывая возраст сына. Но мне трудно представить, что ей больше тридцати пяти, потому что выглядит она слишком молода. Ухоженная, стильная и слишком хрупкая. Теперь я понимаю, что худоба Кима наследственная. Ладно, я пойду к себе. — сообщает Надежда после того, как разговор не клеится. «Надеюсь, ты справишься с креслом?» «С каким?» На лице Кима появляется озорная улыбка. «Ладно, я шучу. Разберусь, конечно». Перед выходом Надежда бросает на меня взгляд и только потом покидает кухню. Видимо, подумала напоследок, что лучше довериться мне, чем сыну. «Твоя мама шокирована», — замечаю, отпивая кофе из чашки. Это потому, что я не привожу девушек домой. Ты сказал, что я твоя подруга? Единственную мою подругу зовут Ася. И ты точно не она. Согласна, мы познакомились час назад. Мы синхронно смеемся и допиваем свой кофе, после чего Ким ведет меня в свою комнату. То, что она принадлежит ему, я понимаю по обстановке. Тёмные тона, широкая кровать с темным постельным бельем. гитара на подставке и большой письменный стол, на котором стоит ноутбук. «Будешь спать здесь. А ты? На кресле в гостиной переночую? Не стоит, давай я там. все таки это я напросилась к тебе домой. все таки я был тем, кто пригласил тебя к себе. И нет, спать в гостиной ты не будешь». Я хочу поспорить, но понимаю, что это бесполезно, и сажусь на край кровати. Она широкая, Так что мы бы с легкостью поместились здесь вдвоем, но предложить такое я не смогу. Почему-то уверена, что будь на месте Кима Тан, я бы вообще спала на полу. Хотя, если бы передо мной стоял Тан, он бы меня на порог собственного дома не пустил, не то что на коврик у кровати. Ложиться я не спешу. Мне слишком непривычно ночевать в чужой квартире, еще и в комнате, которая принадлежит парню». Мне неловко стеснять его. Но домой мне лучше не возвращаться. Хотя бы до завтра. Но лучше, конечно, до тех пор, пока не вернется мама. Почему-то сейчас весь запал подружиться со сводным братом, улетучивается. Я прекрасно знаю, что у нас не получится. Он слишком жесток, а я больше не хочу подставляться. На этом моя примирительная миссия закончится. Я бы вообще с мамой поговорила насчет того, чтобы съехать, Но нужно попробовать устроиться на работу, чтобы покрывать часть своих расходов. Квартиру, слава богу, снимать не нужно, у нас осталась своя. Тан бывает придурком, но он отходчивый. Завтра ему станет легче, а послезавтра он забудет, что случилось, заверяет меня Ким. Я почему-то сомневаюсь. Возможно, это с друзьями Тан другой. А я ему кто? Правильно, никто. Ненавистная сводная сестра. Родственница, которую которой он не просил. Почему он меня отвез? Вопрос срывается с моих губ, прежде чем я успеваю над ним подумать. Тут же закусываю губу и хмурюсь. Я не знаю, с чего я вообще взяла, что Ким станет со мной откровенничать. Он друг Тана, скорее всего, преданный. Вряд ли он станет обсуждать со мной его поступки. Я правда не знаю. Мы не успели с ним об этом поговорить. Он просто меня ненавидит. Нахожу рациональное объяснение. Уверен, что ненависть — последнее, что он к тебе испытывает. Тан сложный, когда дело касается новых людей. Но те, с кем он близок, всегда могут на него рассчитывать. На это мне нечего сказать. За то время, что я провела в доме, у меня сложилось впечатление, что близких людей у Тана нет. Но Ким ломает эти стереотипы. У моего сводного брата есть друзья, те, с кем он каждый день общается. Не держит их в страхе, как мне казалось, а действительно общается. Нормально, возможно, даже вежливо. Я слабо представляю, что он так может, особенно после его сегодняшнего приказного тона. Но предпочитаю верить Киму, тем более он приютил меня у себя и даже уступил удобную кровать. «Я постараюсь помочь», — неожиданно говорит Ким. «Не обещаю, что вы подружитесь, но донимать да он тебя перестанет». У них с отцом замираю, набирая смелости. «Почему Тан его ненавидит?» «Думаю, об этом лучше спросить его». Ким явно не настроен рассказывать больше того, что и так понятно, а я ни за что не стану задавать вопросы сводному брату. С «Сегодняшнего дня я намерена последовать его требованию. Не смотреть, не говорить». и не прикасаться.